Она быстро собралась, и когда снова появилась перед Ильей, он окинул ее скромный наряд критическим взглядом. — Все в черных тонах. — Хорошо. Будет заметен брелок. Повесь на шею. Он же у тебя на шнурке. — Как? Надеть на выход? — девушка невольно прикрыла рукой горло. — По-прежнему собираешься ловить на живца. «Пытаюсь», — буркнул тот. «Вот будет комедия, если твои браслеты и брелок окажутся никому не нужны. Есть и такой вариант. Тем более браслет оставили в кармане у трупа. Но ты же предполагаешь, что есть какой-то чемодан». Маша уже вернулась из ванной комнаты, прилаживая подвеску на груди. На фоне черного свитера кораллы особенно бросались в глаза. Она набросила куртку Зашнуровала ботинки и вдруг поняла, что боится покидать эту квартиру, с которой уже успела житься. Ей было тем более тревожно, что Илья, казалось, думал о чем-то своем и совсем перестал встречаться с взглядом. Этого взгляда ей не хватало физически, как свежего воздуха или глотка воды. Маша стало страшно, когда она осознала, какую власть. Возымел над нею этот человек, еще недавно по Она нерешительно улыбнулась? Или ты уже и в чемодан не веришь? Илья, ты слышишь меня? Очнувшись, тот вздрогнул и посмотрел на девушку в упор. У него был вид внезапно разбуженного человека. Что? Прости, знаешь, у меня выдалось очень неудачное утро. Упустил след, подвел клиента. Тут еще твоя зоя дурацкая. Ладно, идем. И постарайся не вертеть головой. По сторонам буду я смотреть. Думаешь, за мной могут слететь? Мужчина пожал плечами, и она, уловив его нежелание говорить, тоже замолчала. В лифте Илья закрыл глаза, и Маша не сводила взгляда с его лица все время, пока кабина ехала вниз. Ее не покидало ощущение, что он отдалился от нее, и девушка боролась с нараставшей паникой. А может, я ему уже надоела? Так скоро? Эта мысль, раз появившись, уже не оставляла ее. Вдруг он не способен на долгие отношения. Все, как говорила его сестра. Говорят, мужчины привыкают жить одни и не хотят потом жертвовать свободой. Лифт остановился. Маша перевела дух, найдя в себе силы улыбнуться открывшему глаза спутнику. Она твердо решила не тормошить его распросами, чтобы не создалось впечатление, будто она посягает на ту самую свободу. Илья, казалось, пришел в себя. Во всяком случае, он улыбнулся в ответ и не отвел глаз. — Как дела? — шепнул он. — Отлично. Ему в том ответила Марша. Дурные мысли мгновенно ее оставили. Теперь она поражалась, что могла сомневаться в этом человеке. В таком радужном настроении она и направилась вместе с ним за покупками. Машину Илья решил не брать, так как все нужные магазины располагались неподалеку. И к тому же, пояснил он, так легче было отследить, не идет ли кто следом. Уже через пять минут. В парфюмерном отделе супермаркета мужчина заявил никого. Все-таки у меня начинается паранойя. Я думал, тебя будут спасти. Я тоже начинаю думать, что мы переоценили этот браслет с подвеской, призналась девушка, не отрывая взгляда от прилавков со средствами для ванной душа. Мне столько всего надо, у тебя же ничего нет. Возьму хотя бы этот и, и вот этот шампунь. Илья подставил корзину и, пока она укладывала покупки, в полголоса продолжал: напасть на твою подружку, тот тип мог с целью простого грабежа, а не по заказу, и убить его могли из-за другой истории. Тогда никому от тебя ничего не нужно и все было бы хорошо. Но остается вопрос: что оно? значит, твое наследство. И кто подкинул вторую часть? Знаешь,